«Головастый мальчишка!» — кивнул ему вслед шалгу. «А скажи, ангел мой, у герцога при аресте все бумаги забрали? Рисуночки там, чертежи?» — спросил он у Лизы. «Все, кроме одного». «Какого же?» «Ты звони Баленту». А я тем временем найду на магнитофонной ленте запись того памятного разговора. Когда в телефонной трубке послышался голос Балента, тот очень удивился, что шалгу еще не навили. «Ведь я за вами машину послал». Десять минут спустя шалгу уже сидел в поселковом совете и с мрачным видом разглядывал Вальтера, Герцога и Эллинка. Ну что ж, господин Герцог, расскажите-ка генералу Шалго, с каким заданием вы прибыли в Венгрию, сказал майор Балент, встав, когда вошел в Шалго. Вопросы Балента... На немецкой переводил капитан Вароди. Черноволосый и здоровяк-герцог с подозрением покосился на шалгу. «Генерал», — подумал он, — «почему же мне не сказали, что этот старый толстяк ходит уже в генералах? А мы с Эллиником еще пытались угостить его виски в кафе». — Мы получили приказ, господин генерал, убить доктора Отто Хубера. — Не мы, а ты! — один, — поспешил поправить его Эллиник. — Я такого приказа не получал. Мне было сказано, что я должен выполнять твои распоряжения. Капитан Варди хотел перевести ответ, но Шалго жестом остановил его и сам по-немецки сказал Эллинику, «Об этом вы заявите на суде». «А вообще отвечайте только, когда вас спросят». «Миклош», — обратился он к майору Баленту, — «ты иди, собирайся в дорогу, а я пока тут побеседую с ними». Неплохо, если бы и ты поехал в Будапешт. Это ведь наемные убийцы, отпетые головорезы. Фельмире отличный парень, но у него маловато опыта. Конечно, ты начальник, можешь поступать, как сочтешь, более правильным. У меня же пока одно задание — держать связь с Хубером. Баленту явно пришлись не по вкусу последние слова Шалго, однако его мрачный вид ему не понравился. На всякий случай, уходя, он оставил при бандитах одного своего сотрудника. Если старый детектив говорит головорезый то действительно, с ними надо держать хвостро. А Шалго продолжал допрос. Как и почему нужно было убрать Хубера? Мне Шлайсик сказал только, что Хубер — предатель. Все доказательства у Брауна, господин генерал. — Я не генерал. Продолжайте. — Хорошо, господин, как вас там... Чистосердечное признание нам зачтется? — Я и не судья, — заметил Шалгу. — Но полагаю, что суд примет его во внимание. Это общепринятое правило. Герцог расстегнул воротник. — Ладно, терять нам нечего. Знаете, Хубер — офицер информационной службы Ганзы. В прошлом... Сотрудник Гелена. Я с ним познакомился пять лет назад. Он преподавал нам основы диверсионной работы. Считался признанным гением в этой области. — А то, что вы о его жене говорили, тоже правда? — Да, она была моей любовницей. А вот то, что я насчет ее смерти сказал...